Глава одиннадцатая «Неожиданно, чего уж там?» — помолчав, признался я. «Что случилось такого, что о нас вдруг вспомнили? Сразу оговорюсь, у нас не было и нет никаких претензий к Совету Ловчих. Их решение заблокировать стылую топь было вполне оправданным и разумным. В любой войне есть те, кем приходится жертвовать во имя высших целей». Тут мой голос всё же дрогнул, так как мои братья тоже отдавали свои жизни ради того, чтобы я смог закрыть эту проклятую щель между мирами и остановить приток тварей изнанки в Лавернею. «Энрике, благодарен тебе и твоим соратникам за то, что вы делаете в стылой топе», слегка хрипловато произнесла девушка, а затем, прикрыв глаза, заговорила снова. «А мы с Крисом и Себастьяном невольно вздрогнули». Уж очень странно было слышать голос немолодого мужчины из уст столь юного создания. «Коста, мастер ловчий», — говорил Энрике. «Ты взвалил на свои плечи тяжкий, но почётный груз. Возрождение клана ловчих. Ты, наверное, спрашиваешь себя, почему именно ты, и почему в стылой топе, а не где-нибудь в более спокойных местах. Это правильные вопросы, мой мальчик, поэтому я...» счел нужным на них ответить, так сказать, лично. «Во-первых, почему ты? Потому что ты последний из мастеров. Более того, ты тот, кто стал ключом. Ты первый за много лет истинный эспэджо. За твоим плечом стоит тень первого ловчего, который, если и не поможет, дабы не нарушать равновесие, то хотя бы самим своим присутствием поддержит в час тревоги и неуверенности. Если не сможешь ты, не справится никто». В этом я абсолютно уверен. Почему встыло и Топи? Потому что этот город стал идеальным полигоном для подготовки борцов с тварями. Звучит слегка цинично, не спорю, но это реальность, с которой стоит считаться, Коста. Порождения изнанки встречаются по всей территории Лавернии, но их во всем государстве уже меньше, чем на паре улочек Топи. Твои и мои братья с успехом уничтожают их по всей стране, и я верю, что однажды их не останется совсем. Мы смогли закрыть стылую топь мощнейшими заклятиями, сделать ее автономной. Где, как не там, готовить будущих мастеров? Надеюсь, я ответил на твои незаданные вслух вопросы. Коста, мастер, ловчий. Я хотел бы оставить с тобой Агату. Она много умеет но мне нужен голос для других поручений. Поэтому она покинет стылую топь и вернется в столицу тем же путем, что пришла. Если тебе что-то нужно, передай через нее. Я постараюсь найти способ и доставить тебе необходимое. Удачи тебе, Коста. Пусть осенит тебя крыло первого ловчего, укроет в беде и даст сил. Агата замолчала, и я увидел, что на ее висках и на лбу выступили капельки пота. Видимо, транслировать слова Энрике было непросто, даже физически. Что уж говорить об остальном. Девушка открыла глаза и тряхнула головой, словно сбрасывая остатки сна. «Спасибо, Агата», — мягко проговорил я, получая удовольствие даже от произнесения её имени. Я услышал слова Энрике и получил ответы на некоторые вопросы. «Тебе, наверное, теперь надо отдохнуть». «Если я правильно понял...» Неожиданно вступил в разговор Крис. «Нам дали понять, что рассчитывать мы можем только на себя. Я ведь правильно перевёл для себя эту красивую и даже пафосную речь. Нами гордятся, но никто не собирается нам помогать. Ну а что, удобно». «Ты точно целитель», — невесело усмехнулся я, так как в словах Криса была изрядная доля неприятной правды. «Просто твои собратья, как правило, люди мягкие, лояльные ко всему и совершенно не конфликтные». «Точно». На полном серьезе кивнул Кристофер. «Просто я живу в стылой топе. И потому давно не испытываю никаких иллюзий по поводу будущего этого города и его жителей. И мне это очень не нравится, Коста. Не то, что я это чувствую, а то, что нас просто списали со счетов, как неизбежные потери. Не очень гладко выразился, но, надеюсь, понятно». «Абсолютно». Я по-новому взглянул на целителя. «Твоя позиция мне ясна, и она достойна уважения». «Поэтому я принял решение», — заявил Крис. «Я не только сам присоединюсь к тебе, мастер Ловчий. Я приведу ещё двух своих друзей, которые мыслят так же, как я. Мы встанем рядом с тобой и сделаем всё возможное для того, чтобы стылая топь уцелела. Они тоже целители, а один из них, Оливер, несколько лет преподавал в столичной академии». «Тоже, между прочим, пафосно», — неожиданно прокомментировала Агата. «Но я тебя понимаю, Кристофер». И я с удовольствием присоединилась бы к вам, парни, если бы мне не нужно было возвращаться. Тут у вас, я погляжу, скучать не приходится. Кстати, если хотите, я могу кинуть неофициальный клич и набрать желающих вам помочь. У меня много знакомых, которые любят опасности и приключения. Спасибо, Агата, но не нужно. Я очень серьёзно посмотрел на девушку. Дело в том, что у нас здесь не прохождение приключенческого квеста, а война. самая настоящая со всеми ее страшными и неприглядными сторонами и минимальными шансами на выживание. Я не пугаю, я просто озвучиваю реальное положение вещей. — Это действительно так, сеньорина Агата, — негромко проговорил Себастьян. — Не добавляйте нам забот, прошу вас. У сеньора Косты очень важное дело. Не нужно добавлять ему волнений за тех, кто никогда не жил в этом городе, а значит, не сможет в нем выжить. Они непременно умрут, если решат рискнуть и приедут сюда, но зачем вешать их смерть на сеньора Косту? Это несправедливо. На какое-то время в подвале повисла напряженная тишина, а потом Агата неохотно кивнула, признавая правоту ратона. Все так, вздохнула она. Здесь все иначе по-другому. Я неплохой боец, не стану скромничать, но если бы не Крис, меня уже не было бы в живых. «Я таких тварей никогда даже не видела». «Но за предложение спасибо». Я ободряюще улыбнулся девушке. «Мы оценили, честно». «Но я всё равно расскажу ребятам о вас, просто для того, чтобы они знали о тех, кто остался здесь, в этой жуткой стылой топе. Это будет по-честному, я считаю». «Не могу тебе запретить». Я пожал плечами. «Но не уверен, что этим ты не подтолкнёшь их к совершению необдуманных поступков». Агата кивнула в знак того, что услышала меня. Но я бы поставил Марио против ржавого гвоздя, что она сама задумала потом пробраться в стылую топь и героически сложить свою красивую голову. «Энрике сказал, что ты вернёшься своим путём». Перешёл я к более актуальным вопросам. «Тебе нужна наша помощь?» «Нет, спасибо». Девушка попробовала подняться на ноги, и у неё это даже получилось, хотя и с некоторым трудом. «У вас наверняка полно своих дел. Вы и без того потратили на меня много времени». «Хорошо». Я не стал настаивать, хотя больше всего мне хотелось, чтобы она никуда не уходила, а осталась с нами. Желательно навсегда. Просто чтобы я мог быть уверен, что с ней всё в порядке. «Подожди», — негромко сказал Себастьян, бросив на меня внимательный взгляд. «Я знаю, что мы сделаем». Тут он выдал череду негромких звуков, больше всего напоминавших трель, пастушьей дудочки. «Я слышал такую когда-то очень давно, даже сейчас и не скажу, в которой из жизней». В ответ на этот свист, откуда-то из-за кучи разломанных ящиков, выбрался маленький, мне примерно по пояс, ротон, судя по всему, детёныш. Себастьян что-то просвистел ему, дождался ответа и довольно пошевелил усами. «Это один из наших». — озвучил он очевидное. — Он пока маленький, но уже достаточно сообразительный. Я собирался через годик пристроить его какому-нибудь трактирщику в слуги, но чую не судьба. Он пойдёт вместе с сеньориной Агатой до того места, где начинается её путь. убедиться, что всё в порядке, и вернётся. Так нам всем будет спокойнее. — Спасибо, Себастьян. От всего сердца поблагодарил я Ратона так как действительно хотел быть уверен, что с девушкой ничего не случится. «Ты сама дойдёшь?» Этот вопрос я адресовал уже Агате, которая лишь молча кивнула, явно не слишком довольная тем, что ей выделили провожатого. Так я и знал. Наверняка задумала спрятаться и задержаться в стылой топе ещё на какое-то время. Нет уж, не надо мне такой головной боли. Разобраться бы с уже имеющейся. «Само собой, я уже в порядке». Она улыбнулась. «Очень надеюсь, что мы с вами ещё увидимся». «Держи». Крис протянул девушке небольшой флакончик, который незадолго до этого извлёк из своей бездонной сумки. «Если голова снова начнёт кружиться, выпьешь половину. Здесь две дозы, должно хватить». «Спасибо». Уже вполне серьёзно поблагодарила Агата, пряча флакончик с зельем в нагрудный карман. «Очень надеюсь когда-нибудь вернуть долг. Пусть даже в мирной обстановке». «Лучше бы в ней, не стану спорить», — согласился Крис, поднимаясь на ноги и забрасывая сумку за спину. «Ну что, тогда не будем задерживаться. День быстро пролетел, скоро и темнеть начнёт». Агата улыбнулась нам, помахала ручкой и, взбежав по лестнице, растворилась в зарождающихся сумерках, которые из-за вечного тумана, неизменной детали пейзажа стылой топи, сгущались очень быстро. Вслед за ней скользнула едва заметная невысокая тень. Маленький ротон отправился на своё персональное задание. Синьор Коста. Себастьян, как я заметил, стал обращаться ко мне так, как раньше к кальмару. И я не стал возражать. Если ему так комфортнее пережить смену начальства, слово «хозяин» мне категорически не нравилось, то пусть его мне не принципиально, кто и как меня называет. Правильно ли я понимаю, что необходимость во временном убежище отпала? Пока не знаю. Честно ответил я. Многое будет зависеть от того, что мы увидим в бывшей подкове. Если там полно тварей, ночь нужно будет где-то пересидеть, а потом послушать, что мой разведчик доложит. Суммировать его сведения с тем, что увидим сами, и принимать решение. «Крис, я правильно понял, что ты с нами?» «Да», — спокойно ответил целитель. «Пока один». А потом, как я уже сказал, приведу друзей. Я не пророк и не провидец, но с момента нашей встречи не сомневаюсь, что будущее не только с тылой топи, а вообще Лавернее, так или иначе связано с тобой, Коста, последний мастер ловчий. И это не высокопарные слова. Это действительно так и есть. Но ну, боги с ним, с моим предназначением. Мне стало неловко от слов Криса, и я поспешил переключить разговор на другую тему. «У нас есть гораздо более приземлённые и актуальные темы. Ну что, наведаемся на дорогу, которая ведёт к пяти вязам?» «Давно пора отправляться», — невозмутимо кивнул Себастьян. «Разговоры можно вести и в темноте. А изучать местности лучше, если уж не днём, то хотя бы в сумерках». Возразить было нечего, да и не хотелось. Поэтому мы выбрались из подвала, а затем и из дома. И бесшумно, словно три тени» двинулись в сторону восточной части Стылой Топи, туда, откуда уходила когда-то очень популярная у местных жителей дорога. Она вела к так называемому району Пяти Вязов, где раньше проводились ярмарки и народные гулянья. Сам я это время уже не застал, но от старших слышал много рассказов о ярких праздниках, шумных торгах и прочих радостях. Совершенно логично, что рядом с таким популярным местом предприимчивый торговец по прозвищу «Кривой Доминго» поставил трактир. Его я уже помнил, так как он функционировал даже тогда, когда в стылую топь начали пробираться первые твари изнанки. Я даже пару раз бывал в нем еще до того, как все заведения, расположенные за чертой города, стали добычей переродившихся, которые устраивали там свои лежбище. За последнее время нам удалось здорово сократить поголовье этих тварей. Так что был, пусть и очень небольшой, шанс, что в Подкове обосновались не слишком серьёзные Муэртос. Такие, с которыми мы втроём сможем справиться. Но чтобы это понять, нужно было взглянуть на трактир своими глазами. Именно это мы и собирались сделать.